Утром 16 марта Жорж и Муру вышли пораньше на разведку. Я была одна в лагере, когда оба объясчика пришли с одним африканцем и сообщили, что в ночь с 13 на 14 три льва атаковали бык на реке Тана и искалечили четырёх коров. Африканцы пытались отгнать их камнями, дубинками, огнём, но львы всё равно возвращались снова. Подозрение пало на львят Эльсы, и теперь они хотят просить Жоржа, чтобы он заставил их. Я тотчас послала бойцов за Жоржем. Сигнальные выстрелы помогли быстро найти его. После ленчи все направились к месту происшествия, по прямой туда всего километров 25, но прямого пути нет. Если ехать на лендровере напролом через густой буш, это будет 70 с лишним километров. Если двинуться в объезд, 200 километров по скверной дороге, да еще километров 13 пешком. Джордж решил пробиваться через буш. Погрузив в машину лагерное снаезжение и двух кос, он не без труда переправился через реку и нырнул в заросль. Оставалось еще 6-7 километров до цели, когда стемнело, поэтому они заночевали в Буше, а утром дошли пешком до деревни. В деревне было восемь отдельных бомб, кучки круглых длинновитных лачуг, внесенных колючей изгородью почти в рост человека и шириной около двух метров. В густой буша вступал бомбы, звери могли незаметно подобраться к лачугам. Недалеко была река, куда африканцы гоняли скот на водопой. Жители подтвердили, что в ночь на 14 марта три льва искалечили двух коров. Их отогнали, но на следующую ночь они явились снова, напали ещё на двух коров. На третью ночь они уже в другой бане убили двух коров и одну из них сожжали в 300 м от лачуг. Журж нашёл следы львицы, которая ухитилась, проникнув сквозь изгородь и выйти тем же путем. Другие следы было труднее разобрать, и затоптал скот. Все-таки он проследил отпечатки лав до реки, куда львы ходили на водопой. Может быть, ниже по течению попадутся свежие следы. И он действительно нашел отпечатки лав трех львов. С двумя объездчиками и проводником он пошел по следу. Через спустя, когда они остановились среди кустарников в сухом русле, Жорж вдруг метрах в 3 от себя за деревом увидел спящую львицу, похоже взрослую. Один из объездчиков жестом привлёк внимание Жоржа и Кослу со рукой во винтовке. Чёрт, не заряжена. Даже стук затвора не разбудил звери. Шёпотом объездчик уговаривал Жоржа стрелять. С такого расстояния не промахнёшься, львица-то взрослая. Но что-то удержало Жоржа. Вдруг львица села, ее глаза встретили его глаза, она оскалилась, фыркнула и, глухо зарычав, бросилась на утек. В тот же миг еще в двух местах послышался шум. Джош был убежден, что это не наши львята. А все-таки хорошо, что не выстрелил. Кто его знает? На всякий случай он покричал, но ответа не было. Нет, львята ни при чем, уж очень смело совершила нападение. Так ловко пробрались сквозь изгородь, так легко расправились с двумя коровами, тут явно действовали опытные разбойники. Джордж попросил местных жителей немедленно известить его, если будут новые случаи, и поехал обратно в лагерь. Разбирая обстоятельства нападения, мы пришли к выводу, что пчелин не взята, никак не могли в нём участвовать. И решили возобновить розыски в нашем районе. Утром джоршимуров с тетей на берегу идти сборщиков мёда. Сборщики обычно вешают на деревьях, к которым часто наведываются пчёлы, полки и колоды, вроде бочонка. Когда рой займёт такой улей, они выжидают, пока пчёлы не наносят достаточно мёда, потом выкуивают их дымом и забирают добычу. Для многих издешних племён мёд единственный вид сладкого. У сборщиков есть, так сказать, джентльменское соглашение. Они не трогают чужих колод. Нарушителю грозит суровая кара. Определить владельца можно по метке, вырезанной на колоде, на счастье угощающей липкой массой только что извлечённой из улья. Когда её уваришь и процедишь, получается чистый мёд, особенно ароматный, если пчёлы брали взяток с акации. К сожалению, сборщики небрежно обращаются с огнём, и Из из-за этого буши часто возникает опустошительный пожар. Встреча оказалась полезной. Сборщики рассказали Джорджу, что видели следы пяти львов у водопоя выше по течению. Он сходил туда и недалеко от устья сломовой лаги увидел на травке, посреди реки, двух львят. Они сразу скрылись. Он даже не успел как следует разглядеть их гнотки. Тоже он услышал, как убегают другие львы. Следы привели его к туши молодого буйвола, убитого ночью. Здесь пировали пять львов. Джош не сомневался, что это были наши львята и их приемные родители. Он долго звал Джеспа, из-за реки как будто донеслось в ответ негромкое мяуканье, но львята не показывались, и Джош возвратился в лагерь.